Бег по кругу. Какие бы источники электрического тока мы ни использовали, заставить их работать сможем лишь тогда, когда соединим их полюса проводами и приборами. Иначе говоря, мы должны образовать электрическую цепь. В отличие от обычной речки, текущей только сверху вниз, электрический ток должен течь лишь по замкнутым путям. Роль насоса перекачивающего воду из нижнего течения реки назад на высоту, играют источники тока, перекачивающие, так сказать, внутри себя заряды с одного полюса на другой. Алессандро Вольта, 1745-1827 годы. Итальянский физик и химик под влиянием наблюдений Гальвани занялся исследованием электрического тока изобрел и построил первый длительно действующий источник тока вольтов столб. Это устройство протарило дорогу дальнейшему экспериментальному изучению электричества. Автор многих приборов и проекта Телеграфа. Понятно, что вольтовые столбы, или те маленькие электрические батарейки, которыми мы пользуемся сегодня, не слишком мощные источники тока. Поиск новых, более солидных, продолжается уже около двух столетий. Но для установления закона, в котором подчиняется электрический ток, на первых порах было достаточно и простейших его источников. Начало XIX века ознаменовалось широким наступлением ученых на выяснение этих закономерностей. Вводятся такие важные физические величины, как сила тока и напряжение. Первая величина подобна расходу воды в реке, а вторая – напору, создаваемому плотиной. Устанавливается направление тока в замкнутой цепи. Правда, с ним вышел небольшой казус – Поначалу считалось, что по электрической цепи из металлических проводников циркулируют положительные заряды. Сегодня же достоверно известно, что текут-то по ним отрицательно заряженные электроны и, конечно, в противоположном направлении. А вот единицы измерения силы тока и напряжения претерпели лишь количественные изменения – Сегодня они хорошо вам знакомы и указаны практически на каждом электрическом приборе. Взгляните, например, на розетку, лампочку или штепсель. На них вы найдете наименование этих единиц, присвоенных в честь великих ученых. Это амперы и вольты. Андре-Мари Ампер, 1775-1836 годы. Французский физик, математик и химик открыл закон взаимодействия электрических токов, сформулировал правила для определения действия тока на магнитную стрелку, тесно связывал электрические и магнитные явления, предположив, что магнетизм объясняется микроскопическими токами внутри вещества, изобрел множество приборов, в том числе электромагнитный телеграф.